«Анника!» готова, госпожа!» Наэми приколола декоративную ставку к корсажу. «Последний штрих!» Она закусила губу, не решаясь продолжить. Я выдавила из себя ободряющую улыбку. «Выкладывай. С каких пор у тебя от меня секреты?» Наэми нервно теребила темные кудри. «Никаких секретов, госпожа! Просто размышляю. Не ли вы собрались встретиться с ним?» «Да и вообще с кем-либо». Она пожевала губу. Очередная милая привычка. Я взяла Наэми за руку. Завтра день основания. Народ должен лицезреть свою принцессу в добром здравии. Мое присутствие при дворе воодушевляет подданных. В этом и состоит мой долг. Я опустила голову. Будь Наэми моей настоящей сестрой, то непременно возразила бы. Но слуги не спорят с господами. Поэтому она лишь буркнула. «Вам виднее?» Уложив мне волосы, расправив платье, Наэми натянула на меня самые хорошие туфли и сопроводила до дверей. Хотя вся моя жизнь прошла в этих стенах, я не уставала восхищаться замком Мэкона, его распахнутыми окнами, огромными мраморными полами и бесконечными галереями. Но главное, здесь был мой дом. Мои родители отказались венчаться в церкви и просто обменялись клятвами на лугу, раскинувшимся за крепостными стенами. Я родилась здесь. Тут я произнесла первые слова, сделала первые шаги, получила первые впечатления. Все здесь наполняло меня гордостью и любовью к замку, к стране. Ради них я была готова на многое. Собственно, нет ничего, чем я бы не пожертвовала ради Кадира. Я медленно направилась к обеденному залу, но у самых дверей замерла. Может, Ноэми права? Может, еще слишком рано? Но меня уже заметили, отступать было поздно. Эскал увидел меня раньше отца. Торопливо поднялся и двинулся мне навстречу. Очутившись в его объятиях, я впервые за долгое время улыбнулась по-настоящему. — Я хотел тебя проведать, но Наэмя не пустила. Отбросив с олба непокорную прядь, шепнул он. Мы с братом унаследовали от матери пепельно-каштановые волосы и кори глаза. В остальном Эскал был точной копией Ты немного потерял. Какая радость слушать, как сестра кряхтит и сетует на судьбу. Да и потом, уверена, у тебя была уйма важных дел. Я старалась говорить беззаботно, но вышла на редкость фальшива. Ты очень изменилась внешне. Я пожала плечами. Внутренне тоже. Эскал шумно сглотнул. Значит, все решено? Я кивнула и понизила голос. Отцу осталось назначить дату. теперь куси, Булочки с корицей как рукой снимут. Любую печаль. Услышав коронную мамину фразу, я хихикая приблизилась к столу. Мама хорошо разбиралась в лекарствах, лезь раненой души, солнечный свет, музыка, булочки с корицей. Впрочем, радость длилась недолго. Провнявшись с отцом, я присела в почтительном реверансе и затаила дыхание. «Ваше Величество?» «Аника, рад снова видеть тебя в добром здравии». С нажимом произнес отец. Одной фразы хватило, чтобы понять. Тьма, время от времени окутывающая его разум, сегодня была особенно непроглядной. Подавленная, я устроилась по левую руку от отца, посмотрела на придворных, тихонько поглощающих завтрак. Звяканье ножей и вилок по фарфору мелодии звучало на фоне приглушенного гула голосов. Свет, струившийся сквозь сводчатые окна, обещал погожий денёк. «Раз ты поправилась, пора поговорить о делах». Начал отец. «Завтра день основания. Николас приезжает сегодня вечером. Почему бы тебе сразу не предложить ему руку и сердце?» «Сегодня? Хоть я и смирилась с неизбежным, но надеялась оттянуть момент. Как вы вообще узнали, что я появлюсь при дворе?» «Ничего я не знал. Но ваш брак — дело решенное. Николас никогда не наведывается во дворец без повода. Так зачем тянуть?» «Объяснишься с ним сразу после ужина». «Да, ловко он все обставил, не придерешься». «А почему предложение делаю я, а не он?» «Протокол». Отец пожал плечами. «Ты выше его по статусу». Он злобно прищурился, не готовый простить мою недавнюю дерзость. «Да и духом крепка, не в меру. С тебя не убудет, если проявишь инициативу». Мне хотелось кричать, хотелось умолять его вновь стать заботливым и любящим. В глубине ледяных глаз скрывался тот, кто понимал меня, видел во мне мамины черты. Я безумно скучала по тому отцу, из кожи вон лезла, чтобы не возненавидеть его новую постась. Однако я истинная дочь своей матери, ради нее на моих губах играет улыбка, а поступками руководит единственное стремление — сохранить семью, точнее то, что от нее осталось». «Вы правы, Ваше Величество, не убудет». «Вот и славно!» Отец снова склонился над тарелкой. Эскол не обманул. Глазированные булочки с корицей и горкой выселись на блюде и буквально манили к себе. «Однако у меня начисто пропал аппетит».